Глава 3 В роли Мэрилин Монро или каково быть в объятиях Кеннеди-младшего. В 1971 году в жизни детей Спенсеров появилась няня Мэри Кларк. Она свидетельствовала. Когда я вспоминаю времена, проведенные в паркхаусе, не могу не признать, насколько веселой и легкой была атмосфера в этом доме. Я навсегда запомнила шутки и смех, то и дело разносившийся по коридорам. Причем лучше всех дразнить других получалось у Дианы. По мнению няни, Диана была резвым и веселым ребенком. Однако мы знаем много других свидетельств, в которых девочка представала грустной, угрюмой и замкнутой. Настоящая маленькая страдалица с кротким взглядом голубых глаз. Чувствительная принцесса на горошине Уэльская, любящая сидеть в сторонке, думая о чем-то своем. О своих детских годах Диана однажды сказала так. «Я всегда знала, что сильно отличаюсь от остальных. Я ощущала себя какой-то изолированной, обособленной. Я чувствовала, что внутри меня есть нечто, что делает меня особенной, даже не зная почему. Она была самой неуверенной среди сестер и оттого одинокой. Ей даже не нравились ее внешность, строение тела, волосы, ноги. Еще далеко те времена, когда она будет притягивать восхищенные взгляды сотен мужчин. А пока она была слишком критична к себе. В разных источниках мы можем найти признание ее близкой подруги Симоны Симмонс, рассказывавшей следующие подробности о юной Диане. Ей не нравилось ее тело, не нравилась его форма. Она считала, что ее бедра слишком узкие, стопы и кисти большие, нос с бугорком. Диане хотелось походить на Одре Хёбберн или иметь соблазнительную фигуру в виде песочных часов, как у Мерлин Монро. Диана будет стремиться к голливудскому идеалу, однако ни одна диета, испробованная ей на протяжении жизни, не сделает ее фигуру женственно роскошной, как у Мерлин, потому что природа она была создана совсем иными пропорциями, не лучше и не хуже, просто другими. Не став пышногрудой красоткой а-ля Она будет признана иконой стилей, как некогда прекрасная Одри Хёберн. И станет заниматься благотворительностью, как Одри. И родит двоих сыновей, как та. И будет также несчастна в любви, как всю та же актриса с ангельскими глазами загнанного оленёнка. И всё же судьба Дианы во многом будет сходна с судьбой белокурой голливудской секс-бомбы Мэрлин Монро. Видимо, нельзя желать того, что тебе не предназначено, иначе ты притянешь свои желания. Забегая далеко вперед, стоит упомянуть вышедшую в 2005 году книгу Симона симмонс «Диана. Последнее слово». Близкая подруга покойной принцессы, которую также называют доктором, целительницей, экстрасенсом, медиумом, сочла нужным рассказать читающей публике сенсационные данные о личной жизни принцессы Дианы, Сведения ее сначала были опубликованы в Великобритании в престижной газете «The Sun», а затем вышли отдельной книгой. Благодаря Симоне мир узнал один из тщательно скрываемых секретов королевской семьи. У Дианы был страстный роман с сыном президента Кеннеди Джоном. Диана занималась сексом с Джоном Кеннеди-младшим в том самом Нью-Йоркском отеле, в котором его отец когда-то тайно встречался с Мерлин Монро. Но притягательная сила Мэрлин не отпускала не только старшего из Кеннеди, но и его сына Джона, который одно время запал на Мадонну, превратившуюся благодаря искусству косметологов и парикмахеров в новоявленную сексуальную звезду в стиле Мэрлин. Говорят, мать Джона, увидев на обложках журнала фотографии своего сына в объятиях блондинки, заговорила о проклятии Монро, наложенном на всю их семью. Симона озвучила признание принцессы Уэльской, что ее роман с Кеннеди был чистым экспериментом, стопроцентной похотью. Сексуальные способности сына американского президента британская принцесса оценила на 10 баллов из 10 возможных. Диана будто бы признавалась подруге, что часто в мечтах представляла себя не только в объятиях этого самца, но и в роли первой леди США. хотливый роман «Века» состоялся уже после разрыва Дианы с Чарльзом. Судьба не пожалела бывших любовников. Принцесса Диана погибла в автокатастрофе в 1997 году, а Джон Кеннеди-младший разбился на самолете в 1999 году. Спустя еще пару лет после выхода книги Симмонс решила представить общественности личные письма леди Ди и ее близкого окружения. Оказалось, что в годы, когда принцесса мечтала об объятиях Кеннеди-младшего, ее венценосный свекор принц Филипп отправлял ей послания, в которых называл свою невестку «шлюхой и проституткой». Скажем, что те же эпитеты от многочисленных мужчин, журналистов и публики получала в те же годы в свой адрес и другая а-ля Мерлин, успешная певица Мадонна. Послания, о которых рассказала миссис Симмонс, Диана получила от супруга королевы Елизаветы II герцога Эдинбургского Филиппа Маунт-Беттена в период с 1994 по 1995 год. Между тем, послание, датированное 1992 годом, демонстрирует нежные отношения, установившиеся между принцем Филиппом и принцессой Дианой. К примеру, тогда леди Ти обращалась к свекру не иначе, как «дорогой па». и хвалила его за понимание и колоссальное чувство такта. Черная кошка, пробежавшая между членами королевской семьи и Дианой, называлась охлаждением. Охлаждением, наступившим сначала между Чарльзом и Дианой. На судебных заседаниях, многократно проходивших после гибели принцессы и возобновляемых в связи с вновь открываемыми подробностями жизни и смерти леди Ди, Ее подруга Симона симмонс называла себя доверенным лицом принцессы. Начиная с 1993 года, Симона лично консультировала Диану по пять раз в неделю, не считая продолжительных бесед по телефону. Она знала много нелицеприятных фактов, которые хранились в семейном шкафу вместе с пронавтолиненными скелетами дворцовых тайн. Можно ли назвать письма герцога Эдинбургского, хранимые принцессой Дианой, компроматом. Ведь, как известно в свете последних новостей, касающихся факта пересмотра дела гибели принцессы Дианы, она обладала внушительным компроматом на членов королевской семьи, что и могло сослужить роковую службу, став причиной ее убийства. Но обо всем этом речь пойдет впереди. А так как к свидетельствам миссис Симмонс мы обратимся еще не раз, стоит сказать, что она специализируется на экстрасенсорно-энергетическом воздействии, приемах аюрведы, коррекции биополя пациентов наложением рук и других методиках нетрадиционной медицины. Вместе с тем многие отмечают ее медиумический дар, отмечают ее умение общаться с призраками, в том числе с призраком принцессы Дианы. Между прочим, в своем общении с медиумами и магами принцесса Диана была не одинока, Подобная практика общения выработалась еще в древние времена у всех винзоров, ближних и дальних членов их семьи. Был у леди Дии личный астролог Пенни Торнтон. Ему принадлежат следующие слова. Диана часто признавалась, что ее ранняя жизнь была ужасна. Она говорила о постоянном чувстве одиночества, которое словно пустота наполняла все ее существо. Также она говорила об отсутствии к ней внимания, что ее никогда по-настоящему не слушали, не проявляли к ней ни искренней привязанности, ни любви, в которых она так нуждалась.